Когда для мулы на середину наставали тяжелые времена, он зарабатывал на жизнь тем, что перевозил пассажиров с одного берега реки на другой, на своей лодке. Как-то раз великий книжник переправлялся через реку на его лодке. Он спросил на середина. «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран?» «Изучал ли ты Писание?» «Нет, мне некогда», — отмахнулся на середин. М «Да, тогда половина твоей жизни прошла зря», — изрек громотей. В это время налетел ураган, маленькую лодку закружило и понесло от берега. Поднявшиеся волны перехлестывали через борта, и лодка быстро наполнялась водой. В любой момент она могла затонуть. Наседин поинтересовался: Скажите-ка, господин учитель, а знаете ли вы, как плавают? Тот человек уже не испугался, весь покрылся холодным потом. "Нет", признался он. "Тогда вся ваша жизнь прошла зря", заметил Наседин, перелезая через борт. "Ну, я поплыл".